ЛОКАЦИЯ Я, когда читаю книжку, тоже его представляю все то, о чем не написано. Вот, например, плывет кит. Он вообще плохо видит, а под водой в особенности. Но кит способен посылать вперед ультразвуковые волны, которые, если впереди препятствие, отразятся от него и придут назад к киту. Благодаря этому кит обходит препятствие стороной. То же самое у летучей мыши. В самую тёмную ночь она, летая, не натыкается на сучки деревьев, на провода и тому подобное. Наконец, собака гонится в лесной чаще за зайцем, заяц спасается от собаки. Оба мчатся во весь дух, но ни днём, ни ночью, не налетают ни на деревья, ни на кусты. Такое прощупывание дороги путём посылки волн называется локацией. Человек тоже широко пользуется локаторами, то есть машинами, которые могут отправлять и принимать ультразвуковые волны. Эти аппараты устанавливаются на кораблях, подводных лодках, на самолетах. Рыбаки с их помощью обнаруживают косяки рыбы, артиллеристы – цели. Однако меня удивляет то, что у какой-то мыши есть собственный локатор, а у человека нет. Неправильно! У человека тоже должен быть свой локатор. Впрочем, может быть, он есть. Только человеком давно не пользовался, и локатор ослаб. Вернее всего, так оно и есть. Обо всем этом я рассказал Петьке, и Петька со мной согласился. «Не мешает проверить», — заметил он. Испытание наших природных локаторов мы решили провести в летней кухне на Петькином дворе. Это довольно просторное помещение с низким потолком, двумя маленькими оконцами и со скрипучей дверью на железных петлях. Внутри, неподалеку от чела русской печи, стоял деревянный, некрашенный стол, а по стене тянулась полка, уставленная горшками, мисками, кастрюлями, сковородками и прочью утварью. Петькина мама поддерживала в кухоньке строгий порядок, чистоту и от двери к столу был растерян половик. Сначала мы с Петькой хотели дождаться ночи, но оказалось, что на окнах есть ставни, и если между ставнем и оконной рамой положить кусок толя, то ни один луч света не проникнет внутрь. Таким образом, опытом можно было производить среди бела дня. Закупорив окна и прикрыв плотно дверь, мы очутились в полной темноте. В которой как говорится не видно низги шагай пока не уткнешься в стену руки заложи за спину скомандовал мне петька откинув голову назад выставив живот вперед зажмурившись я пошел пять шагов шесть 10 12 пятнадцать неприятно заплатить шишку на лбу куда же девалась стена 16 шагов семнадцать Стены по-прежнему нет. Удивительно, куда я попал? Словно на ровное, бескрайнее поле. Уж не занесло ли меня каким-то чудом в сказочную страну? И там уж не чародей, может быть, ведет меня к правителю. «Петька, стена пропала, я не могу добраться до нее», — сказал я. «Не стена пропала, а просто ты кружишься на месте, потому что одной ногой вступаешь шире, чем другой», — из темноты объяснил Петька. У меня слегло от сердца. «Старайся шагать ровнее», — добавил он. Я начал стараться, но безрезультатно. Задирать голову и выпячивать живот мне надоело. Я выпрямился, и в тот же момент что-то мягкое, длинное обвилось около моих ног. Чтобы не упасть, я подпрыгнул, ударился во что-то головой, затем что-то ударило меня по голове. Я упал, а рядом грузно шмякнулось и разлетелось на черепки нечто тяжелое. Я охнул, схватился рукой за голову, нащупал кровь на ссадине, а рядом мягкая, липкая и заорал. «Петька, мне голову пробило! Мозги текут!» «Ничего, ничего, сейчас открою дверь!» – испуганно отозвался Петька. Послышался шорох, шуршание. Видимо, Петька искал дверь. «Сейчас, сейчас!» Шаги рядом. Я хотел крикнуть, предупредить, но не успел. Петька споткнулся и полетел на пол. «Что же ты не сигналил?» – плаксивым голосом произнес он. Я, кажется, свернул на сторону нос. А в этот момент дверь открылась, и на пороге появился Славик. «Вот вы где!» – обрадованно произнес он. На свету все объяснилось просто. Оказывается, я запутался в половике. И поде уронил с полки глиняную миску с тестом. Миска ударила меня по голове, а тесто склеило волосы. Петькин нос оказался на месте, только немного распух. Одним словом, опыт не удался. Но мы с этим не миримся, тренируемся. И если вам встретится мальчик, идущий с закрытыми глазами, выпить его живот вперед, заложив руки за спину, и откинув голову назад, то знайте, что это я. Или мой друг Петька.